Глава тридцать пятая. Аврора. Меня разбудил луч солнца, настойчиво бьющий в глаза, и ощущение чего-то взгляда на веках, щеках, губах. Открыв глаза, я увидела Бенжамина, сидящего рядом с кроватью. На такой весь наш класс можно с комфортом разложить, если что. И тут же натянула простыню. чуть не по самые брови. «Отдохнула немного?» — спросил магистр. Я смущенно кивнула. «Сколько я спала?» «Три часа», — ответили мне. «Значит, кристаллы готовы?» Взвизгнув, я подскочила на кровати торпедой, но была самым бесцеремонным образом водружена обратно на подушке. «Никаких пререканий, Рори!» строго сказал Бенджамин, и я, боюсь, засияла, как новый пьяс. Так непривычно и в то же время чудесно оказалось чувствовать чью-то искреннюю, хоть и с оттенком власти, заботу. «Сначала завтрак, потом кристаллы». «Значит, готовы», — поняла я, глядя на прикроватный столик, который магистр водрузил мне на колени. Ноздри защекотал аромат какао и свежей выпечки. «Ватрушки? Откуда? Только не говори, что в свободное от магических экспериментов время печешь булочки. Это было бы уже слишком». «Я говорил, что не пользуюсь магией в бытовых целях», — усмехнулся Бенджамин. Но ни словом не обмолвился, что пренебрегаю помощью по хозяйству. м м, -м, -м, -м, -м, -м, -м, -м Промычала я, впиваясь зубами в румяный бок И правильно Когда тебе готовить? Магистр смущенно кашлянул И зачем-то сообщил Ее зовут Эльза Ей 53 года Вообще-то она работает в доме напротив Но иногда и мне помогает по хозяйству Не так часто удается выехать из приториума Это волшебно — сообщила я, зачерпывая ложкой кашу и отправляя ее в рот. — Я бы на твоем месте выбиралась сюда почаще. Завтрак был умопомрачительно вкусным, а то, что Бенджамин смотрел, как я ем, ничуть не смущало, скорее даже нравилось. Оказалось быть кому-то интересной и приятно, особенно такому, как тринадцатый магистр». Кто бы мне еще вчера сказал, не поверила бы. Надо сказать, что несмотря на то, что спала я всего три часа, выспаться удалось. Не пренебрегая домашним еще с дистрикта правилам не ложиться в постель не помывшись, стиральный порошок, как известно, дорог. Прежде чем улечься, я приняла горячий душ в ванной комнате рядом и теперь чувствовала себя свежей, отдохнувшей. «А ты?» — спохватилась я, радушно протягивая Бенджамину кусок ватрушки, щедро намазанный взбитым маслом. Он сглотнул, а потом, наклонившись губами, принял угощение, коснувшись мимолетным поцелуем пальцев. «Знаешь что?» — пробормотала я, чувствуя, как пальцы внезапно ослабли, а по телу хлынул жар. «Что?» мы можем замаскировать автономные носители под финички. Ну, сейчас модно. Все студенты носят. Как ты думаешь? Ты неисправимо, покачал головой Бенджамин. Кто бы говорил, возмутилась я. Ты вообще не спал. Вот. Он положил рядом с недоеденной тарелкой каши браслет на пульсник. Такие все студенты Аус носят. Вообще все. Мы просто заменим устаревшую модель моделью поновее. И когда? У меня аж дыхание от восторга перехватило. Как только вернемся, пообещал он, первая партия уже готова. И я уже предупредил ректора об общем сборе. Ты гений, уверенно заявила я. Все такие носят, и поэтому это не вызовет подозрений. Но ты уверен, что внедренные новшества не заметят другие магистры? У них могут возникнуть вопросы. Раньше времени. Ты во мне сомневаешься? Немного устало улыбнулся Синека. Смотри, тут принцип двойного магического дна. Новые свойства скрыты. Восхищенно прошептала я. «Но ты не мог проделать такую работу за каких-то пару часов. Это невозможно!» «Возможно», — усмехнулся он, — «если начать заранее». «Я правда искал выход, Рори. Мне не хватало только тебя». И так он это сказал, что я сразу поверила. И ничего не ответила. потому что все слова стали лишними, слишком громоздкими и неуклюжими. Просто посмотрела на него долгим взглядом и снова вернулась к завтраку. Я возвращалась в аусвер, зевающая с туманом в голове, но счастливая. Дело сдвинулось с мертвой точки. На заднем сиденье автомобиля Бенджамина поблескивали хромированными крышками два ящика с новенькими браслетами-напульсниками. Для всех студентов Аусвер, чья жизнь изменится с этого дня. «Когда объявят о твоем переводе ко мне в приторий, не паникуй», — повторил в который раз Бенджамин. «Делай все, что тебе скажут, и ничего не бойся. Попадешь под мое прямое руководство». «Ты хотел сказать...» «Ваше распоряжение, тринадцатый магистр!» Не удержалась я, чтобы не пошутить. «Все тебе хахоньки!» Подмигнул Бенджамин. «Но можно и так сказать». «Возьми!» Протянув руку, я разжала пальцы ладонью вверх. «Ключ от пагоды!» «Мне он больше не понадобится, раз я сегодня покину Аусвер!» «Ты уверена?» «Что у тебя получится?» Тихо спросил Бенджамин. «Я знаю, что от сферы истины ничего не зависело, все дело в тебе, но там тебе было привычнее». Вместо ответа я положила пальцы ему на локоть, и автомобиль чуть вильнул. «Получится», — уверенно ответила я. «Ты же будешь рядом». «Ведь, будешь?» «Клянусь». Тихо ответил он. «Всю оставшуюся дорогу мы молчали, но было ощущение, что за эти минуты тишины сказаны тысячи важных слов, даны нерушимые обещания».